На город опустилась ночь. Далеко внизу улицы Лос-Анджелеса обозначились красноватым свечением. Тепловые излучения от двигателей автомобилей оставляли при движении багровые траектории. Город буквально мерцал. «Огни, движения — это пульс человеческих джунглей», — думал хищник. Он пристроился на каменном парапете небоскреба, взирая на море из бетона и асфальта в поисках жертвы. Мощным прыжком он сорвался со своего насеста, крепкие руки с острыми когтями вонзились в стену противоположного здания. Без всякого усилия, словно белка, он взлетел на крышу. В одной руке он нес трофеи последнего убийства, череп и позвоночник Дэнни Арчулеты, который вырвал из окровавленного тела с легкостью рыбака, потрошащего скумбрию. Хищник взобрался на вершину часовой башни, венчающей здание, и стоял, оглядывая город, словно свое охотничье угодье. Высоко над собой он держал копье. Он испустил жутчайший победный вопль, в котором звучала радость от предстоящей охоты. Голубая энергия буквально клокотала вокруг копья, создавая огромное электрическое поле. Над головой хищника сверкнула молния, ударила в копье, окутав его сиянием. Послышался гром. Хищник наслаждался. Он воздел свой трофей к небу. Уже скоро он сможет вернуться на свою планету и будет хвастать победами. Возвращение будет таким же увлекательным, как и сама охота. Но оставался еще один особенный трофей, и его надо было завоевать. Без него возвращение будет не таким сладким. Это человеческое существо, воин, с которым он столкнулся на крыше. Совершенно особый экземпляр. Большой, сильный, быстрый, изобретательный. Ради такого стоило задержаться. Эта планета просто кишела дичью. Население быстро размножаясь, увеличивалось с каждым годом. Здесь полно дичи. Но не всякая дичь заслуживала внимания. Большая часть населения Земли казалась хищнику просто рабочими муравьями. Они не были сильными или агрессивными. К тому же обладали замедленными рефлексами, никакого желания охотиться на них у хищника не возникало. Да и какая это охота? Другое дело войны. Когда первая экспедиция прибыла на землю, хищник постоянно вспоминал об этом. Люди находились еще на ранней стадии развития, большинство из них были свирепыми и агрессивными. Но из-за своей недоразвитости они казались не столь привлекательны для охоты, как другие жизненные формы. Однако даже тогда было замечено, что некоторые из человеческих существ выделяются среди себе подобных. Более сильные, более быстрые, с лучшей реакцией. Но внешних было трудно отличить в общей массе. Большой рост и развитая мускулатура не являлись надежными признаками. По мере эволюции воинов стало различать намного легче. Они часто сражались друг с другом, поэтому охота на них приобретала особый интерес. С каждой экспедиции накапливались знания об обычаях людей и их характеров. С превращением землян в развитую структуру стало труднее различать воинов. С одним из них и столкнулся хищник на крыше этого здания. Его инстинкт самосохранения был чрезвычайно развит. Несмотря на камуфляжный светоотражающий скафандр, воин почувствовал рядом с собой присутствие хищника и ринулся в атаку. Да, это замечательный экземпляр. «Скоро, скоро он будет у него!»